Писатель, историк и этнограф Виктор Бердинских сделал попытку показать русского крестьянина таким, какой он был и есть в собственном доме, в естественной обстановке наедине с собой. В Его книге внимание уделено прежде всего быту, нравственным устоям, обычаям, традициям, устному народному творчеству, разговорной речи. И даже приведены словарь народного говора образца 1907 года и лексикон крылатых выражений с авторскими толкованиями. На первый взгляд кажется, что все это ушло в небытие вместе с русским крестьянством в период гонений на него в годы коллективизации. Однако, растворившись во времени и грандиозных коллизиях, крестьянство осталось в нас. в каждой клеточке народного организма, даже если сами мы этого и не сознаем. Этнографическое погружение в мир русского человека вместе с Виктором Бердинских это убедительно доказывает. Виктор Бердинских, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Вятского государственного гуманитарного университета.